День третий. Отрывок из книги Марты Эспет "Роки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс". 19 июня Вера Дюфрен собиралась встретиться со своей тринадцатилетней дочерью Риджинн Дюфрен у Кигельбана на Airport Road. К несчастью, девочка опоздала, потому что по пути у её велосипеда лопнула шина. Риджина подошла к автостоянке у Кигельбана как раз в то время, когда её мать садилась в светло-коричневый седан с разбитой задней фарой. Единственное, что Риджина успела заметить, водитель носил бейсбольную кепку. Судя по виду, Вера не сопротивлялась и не проявляла какого-либо беспокойства. Дик Бергстром, владелец Кигельбана и давний друг Веры, сообщил, что по словам Веры, она ожидала прибытия своего знакомого который должен был забрать её. В ожидании его приезда она стояла на улице и курила. Бергстрому не удалось разглядеть человека, сидевшего за рулём автомобиля. Позже в тот вечер, около 22:00, Вера появилась одна в баре Взлётная полоса. Точно неизвестно, приехала ли она на своей зелёной машине Chevrolet Vega или кто-то подвёз её. На следующий день Полиция обнаружила её автомобиль на долговременной стоянке у аэропорта, но не нашла никаких свидетельств того, что Вера заходила в аэропорт или регистрировалась на рейс. Она выпила несколько коктейлей в баре и поговорила с двумя-тремя знакомыми, которые подтвердили, что она пребывала в хорошем расположении духа. Она ушла одна около полуночи. Незадолго до выхода люди видели, как она разговаривает с усатым мужчиной. в чёрном кожаном пиджаке и бейсбольной кепке Yankees. Когда детектива Стюарта Берр спросили, представляет ли мужчина в чёрном кожаном пиджаке интерес для полиции, он ответил: "У нас есть основания полагать, что помимо убийцы, этот человек был последним, кто видел Веру Дюфрен в живых".